Придя домой, Татция нахмурился, увидев письмо от неожиданного отправителя. На самом деле это было не совсем письмо, а уведомление о личном сообщении на форуме для учеников и выпускников первой школы. Сообщение отправила Мари. Она могла ошибиться адресом, но пока не прочитаешь, не узнаешь. Сначала Татция подумывал открыть сообщение с помощью трюка, чтобы отправителю не пришло уведомление о прочтении, но поскольку после этого было бы затруднительно ответить, он отказался от такой идеи. Если бы он знал, что в будущем никогда не встретится с Мари, то не ответил бы. Но такой гарантии не было. Догадываясь, что не за горами хлопоты, Татсу открыл сообщение. «Хорошо, теперь я знаю, что оно адресовано мне». Текст начинался с обычного новогоднего приветствия и вопросов о том, как он поживает и что делал в последнее время. Она выписала все удивительно дотошно. Похоже, результат военного обучения. Но главное дело оказалось простым. Она спрашивала, можно ли встретиться с ним завтра вечером. Конфиденциальность переписки следует соблюдать, однако не всегда. Нельзя встречаться наедине с другой девушкой без разрешения невесты. Не напечатав ответ, он постучал в соседнюю комнату. «Ватанаба-сэмпай хочет встретиться с самой? С подозрением спросила Миюки. Небольшие сомнения были неизбежны, но такое недоверие оказалось совершенно неожиданным. Я тоже удивился, ведь последний раз видел ее еще на выпускной церемонии. Тация ненавязчиво подчеркнул свою невиновность. «Тогда какие у нее намерения?» Миюки не посчитала, что Тация обманывает ее, она с подозрением отнеслась к Мари. Тация — очень обаятельный мужчина, по мнению Миюки. Хотя всем известно, что у Мари есть парень, в качестве любовника Тация весьма привлекателен, по мнению Миюки. «Явно нелюбовная интрижка», — прямо сказал Тация, словно поняв дикую идею сестры. Миюки тут же покраснела. Наблюдая за ее невинной реакцией, Тацуя бесстрастно продолжил: поскольку у Мари Сэмпай есть достойный возлюбленный Тибана Оцигу, а может они поссорились? Сердито ответила Миюки, скрыв смущение. Если бы ей хотелось поворчать, она бы позвала своего Симпа, разве нет? Легко читаемое поведение Миюки заставило Тацию улыбнуться. Возможно все наоборот. Она неожиданно посерьезнела. Наоборот. Значит, это Сайгуса Сэмпай пришла жаловаться к Ватанаба Сэмпай. Тоже посерьезнее в Таце кивнул. Если не ограничиваться одной Ватанаба Сэмпай, а говорить о бывших учениках первой школы, то единственное, о чем они захотели бы побеседовать, это семья Юцуба». Да, ты прав. В мире есть люди, которые беспокоят других лишь ради своего удобства, не принимая во внимание время и их обстоятельства. Миюки машинально подумала об этом, но она понимала, что есть несколько исключений так что ничего не поделаешь. Думаешь, нам следует игнорировать это исключение?» Тация видела мысли Миюки насквозь. Миюки снова покраснела. Не обращая внимания на то, что она опустила голову, Тация продолжил рассуждать. «Если подумать о том, кто именно стал бы предпринимать меры в отношении объявления, которое сделала Юцуба, то это наверняка будут другие семьи из десяти главных кланов. Полагаю, Саигусу Сэмпай втянул в заговор глава семьи Сайгуса. В конечном счете, озадаченная Саигуса Сэмпай проконсультировалась с Ватанаба Сэмпай. Поскольку они подруги, то тут нет ничего удивительного. Неужели это? Миюки решительно подняла голову, на все еще красноватом лице появилась сильная тревога. Почему ты так запаниковала? Тация прервал свои рассуждение, поскольку не понял сестру. Может ли быть, что семья Саигуса пытается сделать они саможенехам Сэмпай? Догадка Миюки удивила Татсы. «Верно, такой план ее явно обеспокоил бы. Не слишком ли ты драматизируешь?» «Идея, конечно, жизнеспособна, шансы того, что догадка верна, не нулевые, но Татсу считал, что она нереализуема. Он знал характер Майюми, она не из тех, кто покорно согласится на брак по расчету. «Возможно...» «Миюки тоже считала, что Майюми не станет марионеткой своего родителя, но если бы она любила Тацию, то это была бы совсем другая история». «Нет, это так». Чтобы стряхнуть тревогу, она кивнула. Ани сама. так что ты собираешься делать с приглашением в Атанаба-сэмпай?» «Я не могу его проигнорировать, к тому же мне любопытно, что заставило ее связаться со мной». Он подчеркнул, что иного пути нет, Заботьтесь о чувствах Миюки. Следующий день, 17.55, Тация пришел в кафе возле корпуса Академии обороны, где проводились исследования особых методов ведения войны. В общем, обучение в этом корпусе входило в основной учебный план волшебников по теоретической работе, а также тут тренировали ведение боя. Студенты занимались разнообразными совместными исследованиями, и кроме этого корпуса у Академии было еще одно здание недалеко от Университета Магии. Студенты, проходившие обучение по программе исследования особых методов ведения войны, могли не жить в общежитии. Тем не менее, Мари выбрала место встречи недалеко от корпуса, потому что даже в воскресенье у них проходили военные учения. Тация прибыл за пять минут до назначенного времени. В 17.59 он увидел Мари. «Привет. Прости, что заставила ждать. Давно не виделись, Тация Кон?» «Да, давно не виделись». Когда она сняла пальто, он заметил, что она одета в штатское. В своем бричном костюме Мари напоминала сотрудницу частной компании или правительственного учреждения, но если она пришла прямо из Академии обороны, то должна быть такая у них униформа. «Я снимаю комнату недалеко отсюда» объяснила Мари, заметив, что Тация смотрит на ее одежду. Иными словами, она выбрала это место не потому, что оно располагалось возле академии, а потому, что жила рядом. Хотя занятия у нас сегодня тоже были. Прости, что попросила прийти в такое время. Это не важно. Так какое у тебя ко мне дело? Не то чтобы Тация хотела в чем то обвинить Мари, но сейчас, как она и сказала, парню и девушке было поздновато встречаться наедине. Поскольку кафе располагалось недалеко от академии, сюда часто заходили студенты. Чтобы избежать недоразумения, следовало закончить дело как можно скорее. «Точно. Завтра у нас свои уроки. Посплетничаем в следующий раз». Заявив это, она заказала горячий кофе через терминал на столике. «Но я не хочу уходить, ничего не заказав. Подожди немножко». По-видимому, она собиралась молчать до тех пор, пока не прибудет кофе, и уже затем сосредоточиться на разговоре. К счастью, кафе не придерживалось старых традиций, не прошло и минуты, как раздался звуковой сигнал, Вернувшись со стойки, Мари села перед Тацией и вдруг придвинулась к нему поближе. Тация, что ты думаешь о Майоме?» Без каких-либо предисловий шепотом спросила она. «Я считаю ее великим волшебником. У нее есть талант и опыт. А также она четко разделяет публичную и частную жизнь. Это производит на меня хорошее впечатление». Несмотря на внезапность вопроса, Таци ответил без колебаний. «Знаешь, я ненавижу эту сторону твоего характера». Мари полуприкрытыми глазами посмотрел аннотацию, который, поняв ее намерение, сменил тему и притворился, что ничего не заметил. Он взял свою чашку, с каменным лицом встретив взгляд Мари, и, не давая ей времени, чтобы опомниться, спросил. «Зачем тебе это?» Мари не ответила. «Спрошу снова. Что ты думаешь о Майюме, как о девушке? Тебе она нравится? Или нет? Пожалуйста, ответь мне!» «Не думаю, что чувства к девушке можно просто разделить на «нравится» или «не нравится». «Все равно я хочу услышать». Тация не была обязана отвечать, ведь в текущих обстоятельствах ответ принес бы больше вреда, чем благо. «Тогда скажу, что она мне нравится». Но он ответил, не из-за давления от Марии или любви, но чтобы узнать, что последует дальше. «Как девушка?» «Да, ясно». Слова «любить девушку» не вызывали у Тацию никаких особых чувств, это выходило за рамки его ограниченной способности к обработке эмоций. Любовь к противоположному полу была гораздо меньше любви к Миюке, но упоминать об этом Мари не было необходимости. «Это любовь? Нет. Если угодно, это сексуальное желание. Татсе обладал достаточной выдержкой, Мари же покраснела. «У тебя тоже есть такие желания?» Таце подумал, что в этом деле она довольно неопытна, хотя в нынешнем поколении добрачные и половые отношения считались табу, она отреагировала невинно для той, у кого уже довольно долго есть парень. Разумеется, Таци был достаточно благоразумен, чтобы не говорить это вслух. Конечно, есть. Это первобытный инстинкт продления рода. Таци не лгал, но его сексуальное желание не могло превысить определенные границы, оно было слишком слабым, чтобы управлять его действиями. Благодаря магии психического вмешательства его настоящей матери Мии. Поэтому Таци не хотелось соблазнять объект сексуального желания, но это тоже не нуждалось в упоминаниях. Вот она бы, сэмпай... «Ты спросила меня, что я думаю о Сайгусе сэмпай Зачем тебе знать это?» Мария еще не оправилась от смущения. «Сейчас не время краснеть!» Она мысленно прикрикнула на себя, услышав, как Тация перешел к главному вопросу. «Тация-кон, не хочешь попробовать встречаться с моими? «Сэмпай, неужели ты не знаешь обо мне и Миюке?» Холодный взгляд Тацуи заставил нерешительную Марии еще раз мысленно отругать себя. «Я знаю, что твоя младшая сестра на самом деле родные, что вы обручены. Значит, ты должна понимать, что нам с Саигусу Сэмпай не следует встречаться». Взгляд отцу и стал еще холоднее. Магия холода. Конек его младшей сестры. Но Мари пришлось мысленно закричать, чтобы не замерзнуть до смерти. Хотя она не умерла бы от переохлаждения, даже заснув. Отчего-то ей почудился именно такой исход. «Семья Этидзио протестовала вашу помолвку, так? Ты хорошо осведомлена, тебе сказала Саигусу Сэмпай». Информация об официальном возражении семьи Этидзё не должна была распространиться так далеко. Поскольку обручение Тацу и Мейюки разрешили по закону, конечно, если бы стало известно настоящее положение дел, то их бы наказали за фальсификацию документов. Семья Этидзё уже устроила скандал в мире магии. Из-за своего характера они не говорили об этом публично. «Ага, на самом деле со стороны Майюми то же самое. Ммм, если говорить так, может возникнуть недоразумение». Майоми отвели ту же роль, что и старшему сыну семьи Тицзё. Холод во взгляде Татсу исчез, но осталась бесстрастность, из-за которой она не знала, куда деться. Это шокирующая история». Оценил Татсу намерения намерение Семиса и Гуса, но мысленно он содрогнулся. «Сделать Майоми потенциальной невестой Тации. Другими словами, Миюки оказалась права. Хотя она еще юна, но все же женщина, порой их интуиция ужасает. Это впечатлило Татсу. Я тоже так считаю. Брошенные мимоходом слова Мари Тация встретил пронизывающим взглядом. Ты точно все понимаешь? Что? Общественность будет порицать своего сэмпай не меня. В глазах Мари вдруг появился мягкий свет. Ты добрый. Это в пределах нормы. Взгляд Таци не смягчился. Если бы моё имя ничего не думала о тебе, я бы остановилась. Я говорила ей, что не следует тянуть короткую соломинку, но она не понимает собственных чувств. И вопросительно посмотрел Татса: Майями не понимает, как относится к тебе. Она не знает, какие у нее к тебе чувства. Нет, она не хочет понимать, она отворачивается от того, что ей в самом деле нравится. Разве это не потому, что она понимает, в каком находится положении? Да, понимает. Она знает, что не может выбрать себе партнера по любви, возлюбленный муж, две большие разницы, и возлюбленный бесполезен, так она думает. Вот она, басампай! Не слишком ли сильно ты беспокоишься? «Конечно, высококлассным волшебникам запрещено тянуть с браком, однако разрешается выбирать партнера по любви. А как насчет тебя? Или твоей младшей сестры?» На этот раз настала очередь Татсу промолчать. Но Мари больше не спрашивала о нем у Миюки. «Я хочу, чтобы Ми испытала любовь. Это ненужные хлопоты, но, учитывая ее состояние, я не хочу, чтобы она сдавалась. Вероятно, такой человек как-то не поймет. «Верно. Я не понимаю». Ясно. Но пожалуйста, пойми хотя бы это. Мария признала, что ты ей нравишься. Наверное, ты будешь первым и последним ее любовным опытом. Мари говорила совершенно искренне, она явно думала о чувствах подруги. Ты слишком много думаешь. Но тация отверг ее доводы одним предложением. Тация кон, ты! Я не знаю, если Гусу Сэмпай настолько хорошо, как ты, но она не выглядит настолько слабой. Разъяренная Мария остановилась. Ей лучше сдаться, отказаться от этого чувства. И она не будет казаться девушкой, которая делает все, что ей скажут родители. Со временем она найдет возлюбленного, хоть это буду и не я. Тация поднялся, потерявшая до речи, Мария опустила голову. И ко всему прочему, невозможно и невозможно, потому что я жених миюки. Счет уже был оплачен, тация покинул кафе.